Глава третья Странная навязчивость Случайный знакомый Томас встретился с с е р ж у чисто случайно, и произошло это в торговом центре. Где художник листал альбомы по искусству импрессионистов. Томас не замедлил поприветствовать знакомого художника. Дорогой Серж, я как раз собирался к вам, вот ведь встреча. На ловца и з в е р ь бежит. Рассмеялся художник и заметил, что Томас был уже без усов. Я могу зайти к вам на чай, есть у вас пара часов для друга? Для нового друга. Прекрасно, конечно, есть. Идем, ответил одобрительно Серж. Я куплю торт. Вы любите Прагу, Серж? А ваша супруга? Я очень быстро утвердительно заметил Томас и отправился в кондитерский отдел супермаркета. Я не знаю, наверное, ответил Серж и почесал свою макушку. Через полчаса они уже были в квартире художника. Его жена на этот раз оказалась дома. Гость оценил ее сразу. Молодая породистая женщина среднего роста в полном расцвете сексуальных возможностей или слегка перешедшая этот пик. Фигуристая, но не модель. Темно-каштановые волосы спускались ниже плеч, яркие к а р и е глаза. Греческий утонченный нос, тонкие губы. Это моя дорогая жена Селена, а это мистер или месье Томас, любитель и, видимо, коллекционер живописи. Очень приятно, сеньор Томас, брызнула женщина, соблюдая некоторую внутреннюю настороженность. А это торт Наполеон собственной персоны. Расмеялся Томас и вручил хозяйке праздничную коробку с тортом и в и р т у о з н о поцеловал ее в щечку. В таком случае не будем дожидаться, когда остынет чай, произнес самоуверенно с и р ж Поцелуй гостю ему явно не понравился. Наполеон не любил ждать, добавил Томас. Селена порезала торт на красивые треугольники и р а з в е л а по чашкам зеленый чай. Каким ветром все же вас замело в нашу глухомань? – спросил серж гостя. Бизнес, этот проклятый бизнес, вся жизнь их жизнь, но не мой, странно ответил Томас и похвалил торт. Я думаю, что сегодня смогу вам показать своих птиц, с удовольствием проговорил художник, видимо полагая, что Томас выполнит свои намерения. По поводу приобретения его картин. Сразу же после чая гость изменился в лице и словно стал совершенно другим человеком. Серши и Селена замолчали, наблюдая необыкновенную трансформацию лицевых нервов и мускулатуры челюстей мистера Томаса. Он стал как бы старше, улыбка с его лица слетела, словно паутинка. Он приготовился произнести какую-то речь, но явно сомневался, с чего именно начать свой монолог. Прошло еще несколько минут. Гость попросил добавку чая, выпил его, протер бумажной салфеткой свой большой рот и внимательно посмотрел на руки сержа. Итак, господа, придется мне открыть свои карты. провозгласил гость и вновь замолчал. Карты, какие могут быть карты, мы не играем здесь в азартные игры. Насторожился Серж и слегка побледнел. Дело в том, что я не совсем тот человек, которым представился в нашу первую встречу. Вернее, я, конечно, Томас. Просто я не все рассказал о себе. Я просто пока не успел. Ха. Однако к чему такие интриги? Что за игру вы придумали? отрывисто спросил Серж. Я детектив р э п и д о с Томас р э п и д о с по происхождению итальянец. Нет, я не из местной полиции, а из Интерпола. Приехал из Чехии инкогнито. Боюсь смутить вас, вы очень хорошие люди, и я уверен, что в той давней криминальной истории. Ваша роль окажется минимальной и попросту случайной. После этого я покину вас и вашу страну чувством выполненного долга. Комната с находящимися в ней людьми погрузилась в с т р а н н о е о ц е п е н е н и е и только довольная жарой воробьи не умолкали в п а л и с а д н и к е за окном. Какой такой криминальной истории я вас решительно не понимаю. Уверен, что вы ошиблись, сеньор. Серж побледнел еще больше и явно огорчился. В его глазах появилось волнение, с м я т е н и е и неприятие этой ситуации, а потом и началась неуправляемая агрессия. Он выкрикнул в сторону детектива почти оскорбительную фразу: "Странный вы человек, однако так маскироваться". Так ловко, подлюбителя живописи. <с> я еще раз убедился, что все любители картинок вымерли, как динозавры. Будет мне в п р е д ь наука. Позволяете в моем доме себе такое? Неужели нельзя было все решить на улице или в какой-нибудь столовой? Черт вас побери. А, а почему я должен верить, что вы из Интерпола придумали себе новую игру? Простите, Серж. Всего пару минут для прояснения ситуации, и я у д а л ю с ь Кстати, я заплачу вам за информацию доллары или евро на выбор. Уходите, я не шпион, никакой информации у меня нет. Я жалкий маратель холстов, выпалил покрасневший Серж. Не думаю, что я ошибся. Вы ведь отдыхали с женой? В две тысячи пятом году осенью в Адлерском районе Сочи, недалеко от границы с Абхазией, мы в Адлере. Что за бред? Там половина России отдыхала и отдыхает. А вы? настойчиво переспросил детектив и вновь уставился на руки художника. Ну да, мы там каждый год отдыхали дикарями. Снимали номер в недорогой гостинице и жили на берегу моря осенью уже после бархатного сезона октябрь и ноябрь. Резко ответил Серж, встал из-за стола и начал ходить по комнате. Вот и прекрасно, обрадовался Томас. Да, но прошло почти шесть лет. Что за ерунда? Что происходит? Еще сильнее напрягся художник. Пожалуйста. Если можно еще чаю, спасибо. Дело в том, что 15 октября того же года в бухте Платанов или Эмеритинской бухте был найден труп вот этого мужчины. Узнаете? Гость п р е д ъ я в и л несколько фото, вернее экран своего телефона, с с е р и е й фотографий. Дайте взглянуть. Вот это телефон. Вот чёрт! С трудом, но узнаю. Да, с этим типом я был знаком. Такая гнусная и неприятная история, но к этим криминальным результатам я не имею ни малейшего отношения. Слышите, ни малейшего. Да, это хорошо, очень хорошо. Я очень рад, что услышал это от вас. Живо улыбнулся детектив. Как же так? Значит, его убили? Я только подрался с ним, с этим несносным пьяницей. Серж п р е б ы в а л в шоке. Где произошла драка и при каких обстоятельствах? Свидетели были? Хитро и навязчиво спросил Томас. Послушайте, Томас, допустим, что в ы н е л жетте и действительно того человека замочили, но при чем тут Интерпол? В таких случаях вызывают местную полицию и все немедленно предъявите мне свое удостоверение, иначе я вызову настоящую русскую полицию. Пожалуйста, вот удостоверение, а вот и командировка в Россию, вот паспорт. Спасибо. Серж осмотрел документы, вернул их гостю и немного успокоился. Этот человек был подданным Стамбула. Вернее, я хотел сказать гражданином Турции. Надменно произнес интерполовец. Чушь, не земная фантастическая чушь. Вы все перепутали. Ха-ха. Я не знаю никакого турка. Он говорил только на русском. Рассказывал, что родился в Средней Азии СССР, то ли в Самарканде, то ли в Коканде, не помню. Отреченно и злобно бросил серж. Переходя на истерический х охот, блеф <с> и розыгрыш, вы, Томас, с какого телеканала? В этот момент входная дверь скрипнула и в квартиру кто-то вошел. Все обернулись. В прихожей стояла изящная юная девушка. Здравствуйте, родители, мяукнула юная леди. О, очень приятно. Признаться, а вы такая красавица. Но кто вы? Это прекрасно, воскликнул Томас. Он еще несколько секунд внимательно разглядывал девушку, потом улыбнулся и повернулся к Сержу с вопросительным выражением лица. Это наша дочь Екатерина, студентка медицинского колледжа. Неохотно ответил отец юной леди. Очень приятно, брызнул гость. И хищно улыбнулся. Девушка молча прошла в свою комнату и закрылась в ней изнутри. Пожалуйста, объясните нам, что же вы хотите, с к о в а н н о спросила жена художника. Мой муж не упивал этого странного человека. Да, я тоже думаю, что он был странным. Ну, тогда расскажите мне о той драке. Кстати, а в а д е р е вы были вместе с дочерью? Хитро спросил сыщик и уставился на рот Селены, пытаясь уловить волнение на ее тонких губах. Но мне нечего скрывать от вас, я все расскажу. Вы что хотите сказать, что я, я могла его, я прибила вот этого человека? Крикнула в голос и заплакала женщина. Так дочь была с вами? Он перевел вопрос на Сержа. Да, и было тогда двенадцать лет. Я, не смешите меня, Томас, разве я похож на кровожадного человека? Чтобы вы знали, я на войне за полтора года не убил ни одного врага. Хотите коньяка? резко спросил Серж и, не дожидаясь ответа, быстро ушел в другую комнату. Хочу с удовольствием, крикнул гость и опасливо осмотрелся, словно опасался предательского удара с зади дубиной или обухом топора. Вот отличный коньяк, пять звездочек. Художник вернулся и разлил коньяк в две стеклянные рюмки чешского цветного стекла. О, это чешское стекло времен СССР. Коньяк отличный. Признаться, я был почти уверен, что сейчас вы шарахнете меня этой бутылкой по голове, как штирлиц. Помните? – прошепел Томас и обнажил дёсны с кривыми от курения зубами. Вы фантазер. Давайте без фантазии. Разговор ведь у нас серьёзный, – проговорил Серж. Серж, пожалуйста, успокойся. Выслушаем детектива до конца. сказала спокойная жена такая же бледная это очень хороший факт в вашей биографии быть на войне и умудриться не подстрелить никого теперь я верю вам хотя как такое может быть доброжелательно спросил Томас и снова посмотрел в глаза Сержа элементарно господин из Интерпола просто нужно иметь крепкие нервы Не стоит нажимать на спусковой крючок при первом же шухере. Шухере? Что это, Серж? При первой же опасности. Шухер опасность, при которой нужно скрыться или приготовиться к бою, как на флоте Полундра. О, п а л у н д р а Красиво, черт! Рассмеялся Томас и ударил ладонями по своим коленям. Нам было запрещено открывать огонь по местным жителям строго-на-строго, особенно при патрулировании улиц Кабула. Мы были настоящими солдатами, это не пустые слова. Нас любили и уважали местные афганцы, поэтому я вернулся живым и почти здоровым. Если бы мы стреляли в городе, то ночью наших часовых отстреливали бы снайпера, как курей. я с т о я л в ночных дозорах полтора года один около траншеи, в которую частенько попадали ужи, лягушки и ежи. За ней была уже чужая земля, и ни разу в меня и в моих друзей не стреляли, ни одного раза. Это о чем говорит? Я ведь думал, что русские в Афганистане были жестоки к мирному населению, нам так все говорили. Нет, это разговоры врагов, плохой базар, огрызнулся Серж. А уже и лягушек вы потом ели? Зло рассмеялся гость. Нет, нас прекрасно кормили в солдатской столовой и на полевой кухне. А когда я служил во французском иностранном легионе и воевал в Африке, мы ели все: змей, скорпионов, я щ е р и ц черепах. Птиц, все, что п о л з а л о и летало, с высока бросил Томас. Я и мои друзья не были жестоки. За весь контингент не ручаюсь. У каждого своя совесть, комиссар. Она и есть Бог и судья нам. Пространно заметил Серж. Я пока не комиссар. Хитро улыбнулся Томас. Господин следователь, я была свидетелем той драки. Ужас произошло это вечером прямо в коттедже, где мы жили на втором этаже. Мой муж, он просто защищал меня от этого н а г л е ц а пьяницы и развратника. Все десять дней, что мы жили там, он преследовал меня своим хищным взглядом. А в тот злополучный вечер сказал мне, когда я вышла из д у ш а как ты хороша, красотка, много бы я дал, чтобы провести с тобой в к о й к е Хотя бы минут пять. Мерзкая тварь. Ни ночь, ни вечность. Пять минут он предложил женщине провести с ним в постели. Скотина. Да. Перед этим он выпил бутылку пшеничной водки на глазах у всех отдыхающих нашего коттеджа. Селена произнесла это очень быстро и импульсивно, словно произошло это всего несколько дней назад. Сколько людей там еще отдыхало? Обратился комиссар, как бы сразу к обоим. Еще две семьи, молодые пары. Вновь включилась жена художника. У вас есть их телефоны, адреса? Нет ничего. Мы не общаемся. Просто милая м о л о д о ж е н ы и все. Закончила Селена. Очень интересно, что же произошло потом. Если бы ты ходила по коттеджу в непрозрачной тунике, возможно, этого бы и не произошло, жестко высказался Серж в сторону супруги. О, значит, ваш муж преревновал вас? Это мотив, между прочим, поднял брови детектив. Ха, не начинай эту старую тему. Просто он положил на меня глаз, да еще и выпил в тот день. Что касается того, как ходить на морском курорте... ты прекрасно помнишь, в каком н и г л е ж е ходили наши юные соседки, но если не на что смотреть, хоть голая ходи, никто не захочет. Это факт. Брызнула Селена, глядя на мужа. Ты часто дразнишь мужчин. Это тоже факт. Прохрипел Серж и закашлялся. Это было давно, дорогой. Кстати, тебе это тоже нравилось? Что нравилось? Прорычал Серж. То, что я ходила по коттеджу в п р о з р а ч н о й б л у з к е разве ты забыл? Он наверняка слышал, как я кричала п о д о ч а м от наслаждения и аргазбы, а? п р е к р а т и прошу тебя, дорогая. Опять ты? Забавно. Значит, обычная бытовая ссора соседей по отдыху переросла в опасную драку? Ухмыльнулся комиссар. Да еще и с о р о т и ч е с к и м подтекстом. Да, детектив, я не смогла уговорить мужа успокоиться и не драться с этим подонком, ведь он был в два раза шире Сержа, он был каких-то восточных кровей. Я бы предположила, что он г р е м у ч а я п о м е с ь и н д е й ц а с монголом, крупный черноволосый мужчина лет сорока. Я очень испугалась тогда. Я думала, что он ему голову оторвет. Кто этот монгол вашему мужу? спросил Томас. Да, это было вторжением нашу семью. Женщина закрыла лицо руками. Послушайте, Томас, я не совсем понимаю вашу миссию, но мне кажется, вы уже задержались у нас. Вам так не кажется? жестко спросил Серж. Хорошо, хорошо. Я приду завтра. Я должен установить истину, чтобы потом искать убийц в Адлере или еще где-нибудь. И больше я вас не побеспокою, договорились мои друзья. До завтра. А что же раньше не искали? Бросил вслед уходящему серж. Возможно, что детектив не услышал последнего вопроса. Томас быстро ушел. В квартире с е р ж а и Селены стало тихо. Селена ушла в комнату к дочери и полчаса о чем-то шепталась с ней. Серж ушел в спальню и лежал там с закрытыми глазами. Перед ним стоял тот огромный, черноволосый человек. Драка с ним была страшным испытанием. Тот мужчина обладал дедюжей силой и энергией. В той драке Серж с большим трудом одолел его.